У тайми захватывает дух от реальной скорости. Диаметр всей солнечной системы от орбиты Нептуна через Солнце и снова до орбиты Нептуна на другой стороне составляет среднее расстояние в 5 миллиардов 593 миллиона 56 тысяч миль. Сейчас мы преодолеваем это расстояние примерно раз в секунду. Вероятно, никакое другое заявление сэра Исаака не было бы таким удивительным. И пока Таби и девушка размышляли об этом, им стало ясна необъятность этого космоса, сквозь который день за днем, ночь за ночью они погружались с почти непостижимой скоростью. Сэр Исаак со смехом добавил. «Солнечная система не очень большая». Да та звезда Бетельгейзе вряд ли могла бы в нем развернуться. Всего пять миллиардов пятьсот миллионов миль. Это всего лишь в несколько раз больше диаметра этой звезды. Как сэру Исаку удавалось избегать звезд Млечного Пути, несмотря на разделяющие их гигантские расстояния, он никогда не понимал. Всю ту ночь, забыв о своих все еще неуловимых расчетах, он просидел у окна в полу в приборной комнате. Время от времени он прыгал к клавиатуре, чтобы изменить их курс. Это была нервная, ужасная ночь. Но утром, когда появился Таби, а чуть позже и Амина, над ними поблескивал Млечный Путь. Внизу виднелось всего несколько звезд. За ними была тьма пустая, непостижимая. Сэр Исаак приветствовал своих друзей слабой улыбкой. Он был на грани физического истощения, но его дух оставался нерушимым. — Мы за пределами звезд, — сказал он. — Это так, как я всегда думал. Даже с земли я наблюдал в телескоп заметное истончение небесных тел. Мы достигли пределов нашей небесной вселенной на этой стороне. Теперь под нами только пустое пространство, если только мы не столкнемся с другой вселенной. У Сэра Исаака, очевидно, были свои собственные теории относительно того, что скрывалось под ними в этой бездонной тьме. Но он с улыбкой сопротивлялся всем попыткам Таби заставить его рассказать об этом. Наконец, в отчаянии Таби воскликнул. «Нам нечего делать дальше. Противостояние Марса начнется через сорок два дня с шести часов вечера. Сегодняшнего вечера. И мы уже довольно далеко от Земли». Сэр Исаак улыбнулся. «Мы вернемся без замедлений. Вполне вовремя. Даже при нашей нынешней скорости». Это меня не беспокоит. Это... «А ваши расчеты?» — спросила Амина. «Ваши великие планы, о которых вы нам ничего не рассказываете. Как они продвигаются, сырый сак?» Его лицо оморочилось. «Я был так занят», — сказал он с некоторой тревогой. «Но я делаю успехи. Теперь, когда мы за пределами звезд...» У меня будет больше свободы. Я удвою свои усилия. Бедный сэр Исаак при всем его рвении к работе был вынужден сразу после завтрака лечь на покой, чтобы получить несколько часов столь необходимого отдыха. Они разбудили его на обед, который он проглотил в спешке, сразу же удалившись в инструментальную, где при свете настольного электрожигателя Он мгновенно погрузился в свои бесконечные цифры. Таким образом, в то время, как транспортное средство мчалось вперёд в пространстве со скоростью, достаточной для того, чтобы преодолеть диаметр Солнечной системы в 5 миллиардов 593 миллиона 56 тысяч миль меньше чем секунду, прошло еще 15 дней и ночей бесконечного путешествия.